Глава тридцать 39. Только теперь, когда барон уже решил, было что аудиенция завершена, причем завершена на самой неудачной теме, маршал неожиданно предложил ему присесть, а сам с минуту прохаживался по кабинету, не позволяя командуору отрываться от кресла. Мне лично пришлось командовать наступлением наших войск под Одессой. Это известный факт. Замечу, что на германских генералов этот шаг произвел должное впечатление. Например, генерал фон Венц так и сказал: "Ни германский фюрер, ни итальянские дучи, не говоря уже о Сталине, на такое командование фронтовыми частями не решатся". Кажется, румынский кондуктор сумел преподнести ему урок храбрости. Но потом они скалили зубы по поводу того, что никакого успеха наступления моих войск не имело. Командор на несколько мгновений замялся, а затем проговорил: "Как ни странно, не скалили. Очевидно, их впечатлил и поразил сам ваш, как главнокомандующего, поступок. Если бы командор позволил себе быть правдивым с то сообщил бы ему, что скалить зубы в штабе румынской группировки вермахта начали сразу же, как только узнали, что новоиспеченный маршал решил отбыть на фронт, чтобы лично командовать штурмом будущей столицы Трансмистрии. Никто из германских генералов и старших офицеров не сомневался, что эта затея завершится очередным крахом. Мне сообщили барон, что вы намерены привлечь к работе в центре нескольких офицеров из числа русских морских пехотинцев. В самом деле намерен из пленных моряков из добровольцев. Я уже обратился к начальнику Одесского гарнизона с просьбой помочь в подборе кандидатур и даже отправил в район Одессы своего офицера, который занимается предварительным отбором этих черных дьяволов. Вчера он выходил на связь И каковы же его прогнозы? Неужели добровольцы найдутся и среди морских пехотинцев, которых красные считают наиболее стойкими? Не сомневаюсь, что теперь, когда судьба коммунистического режима в России кажется предрешенной, найдутся. Кстати, вам, господин маршал, не приходилось слышать об одном из командиров этих пехотинцев, известным под псевдонимом «Черный комиссар? «Еще бы. Настоящая его фамилия Гродов, капитан, точнее уже майор, поскольку в последние дни обороны Одессы его повысили в чине Гродов. Тот самый, который командовал высадкой десанта на правый берег Дуная и был комендантом плацдарма, продемонстрировал Кондукеттер свое заочное знакомство с предводителем черных дьяволов, хотя пока еще не понимал, почему командор затеял разговор о нем. А затем он же командовал береговой батареей и десантом в районе Джалыка. Так, значит, отжалыкским десантом действительно командовал тот же офицер, как теперь уже стало известно. И теперь он оказался у нас в плену, хищно ухмыльнулся кондукатор. Такой вот жестокий изгиб судьбы. Настороженно присмотрелся командор к выражению лица маршала, любопытно повел подбородка Монтанеску. "Я командовал наступлением наших войск в восточном секторе оборонительного района русских". как раз на том направлении, на котором действовала секретная наполовину упрятанная в подземные казематы береговая батарея капитана Гродова. Во всяком случае, так вытекала из доклада начальника разведки 4-й армии. Я уточнял, его батарея находилась именно там, неподалеку от моря и западного берега от Жалыкского лимана, в районе Григорёвки. Кажется, нашим солдатам так и не удалось захватить ее. то есть я имею в виду захватить батарею до вывода ее из строя. Поскольку это было невозможно, получив приказ оставить батарею, капитан взорвал все орудия и значительную часть подземных строений, после чего сформировал из своего подземного гарнизона батальон морской пехоты. Антонеску старательно пригасил сигару от однище пепельницы и вновь удивленно покачал головой. Одного не пойму, как он мог оказаться у нас в плену. Никогда не поверю, что решил сдаться, дабы спасти свою жизнь. Он и не сдавался. Был захвачен бойцами разведвзвода во время ночного рейда в наш тыл, оглушен сзади ударом приклада и пленен в мундире румынского пехотинца, выдавал себя за ефрейтора морской пехоты, выступая под другой фамилией. И где сейчас этот ваш черный комиссар? Барон поведал ему о лагере под Ачаковым и судоходной барже с Атуллом Марес с пленными, которая взяла курс на Галац. Любопытно, любопытно, побарабанил по столу вождь нации, и командор почувствовал, что сейчас устами Антонеску говорил уже не глава правительства и не главнокомандующий страны, а обычный солдат-фронтовик. которому просто захотелось пообщаться с таким же солдатом, с которым еще недавно они находились по разные стороны фронта, разделенные разве что несколькими метрами ничейной земли. С точки зрения пропаганды это может быть интересно. С ним уже пробовали контактировать пробовали, но неудачно. Узнав, кто именно оказался в лагере, начальник его, подполковник Райляну, сначала попытался всячески унижать черного комиссара, затем исценировал расстрел, а в конце концов пригрозил показательным судом, после которого тот будет повешен на городской площади Одессы, и даже обратился по этому поводу к офицеру сигуранты. Хотелось бы знать, что эти кретины собирались предъявить русскому морскому офицеру. Воинственно осклабился маршал. В том-то и дело, облегченно вздохнул командор. У оборона были свои виды на легендарного десантника. И теперь он радовался, что в отличие от коменданта лагеря, диктатор не поддался порыву мести и лагерным настроениям подполковника. При том, что у вождя нации могла возникнуть особая неприязнь к командиру береговой батареи русских, из-за действий которых Не раз срывалось наступление румынских войск в восточном секторе обороны города, в том числе и то неудавшееся наступление, которым командовал лично он. Разве что обвинить в том, что выполняя свой солдатский долг, черный комиссар сражался с отчаянной храбростью, произнес маршал задумчиво глядя при этом в занавешенное осенней кроной клёна окно своего кабинета. Что, когда вся Красная армия панически отступала, его морские пехотинцы сумели форсировать пограничную реку, высадиться на румынской территории и почти месяц удерживать на ней плацдарм. послал бы нам Господь хотя бы двух-трёх таких офицеров, которые собрались тогда на Дунайском плацдарме под командованием черного комиссара, приблизительно в том же духе высказался и начальник СД Валахии. «Бригады фюрер СС фон Графс только сейчас оторвал взгляд от атака на маршал. Он тоже заинтересовался черным комиссаром «Еще в те времена, когда тот был комендантом Дунайского плацдарма. И каков же его практический интерес, вернулся маршал на свое место за столом. Известно только, что после донесения одного из офицеров СД бригаде фюрер лично озаботился судьбой черного комиссара с помощью чинов Сигуранцы, естественно. После чего комендант Очаковского лагеря слегка угомонился. И еще бы. Кстати, Офицеры из штаба Германской дивизии потребовали, чтобы все пленные моряки, в том числе и черный комиссар, были казнены или же переданы для казни им. Оказывается, содержать в плену черных комиссаров у них не принято. Существует специальная директива СД. А вот это уже не их дело, помрачнел главнокомандующий. Разве черного комиссара и прочих морских пехотинцев брали в плен германские солдаты? Никак нет, румынские». «Тогда в чем дело? В последнее время сотрудники СД вообще пытаются вести себя так, словно все румынские части, в том числе военная разведка и Сигуранса, находятся в их юрисдикции, вкратце объяснил Романовский. С теми моряками, которых возьмут в плен солдаты вермахта, они могут поступать, как им заблагорассудится. Однако ни одного пленного, добытого моими солдатами, германцы не получат, жестко молвил кондукатор. Мы не должны забывать, что в русском плену тоже находится немало румынских солдат. Значит, я могу подобрать нескольких морских пехотинцев для службы в десантно-диверсионном центре. Поспешил командор определить для себя то самое важное, ради чего кондукатор вызвал его в свой кабинет. Можете резко обронил Антонеску, отрываясь от кресла и давая понять, что аудиенция закончилась. Благодарю, господин маршал. Сейчас же, немедленно вылетаю в Одессу. С пилотами офицерского санитарного самолета я уже договорился, как и с комендантом порта, который обещал задержать баржу с пленными на его рейде. Похвальная предусмотрительность. Только не пытайтесь усложнить и без того непростые отношения с командованием СД Валахии, особенно с самим фон Графсом. Он уже не раз оказывал нам услуги, когда нужно было выйти на главнокомандующего Германской авиации Геринга или руководство Главного управления Имперской безопасности Рейха. Сотрудничество со специалистами из СД Валахии принесет центру больше пользы, нежели пикировка с ними. В этом я не сомневаюсь, заверил его барон Романовский.